Глава двадцатая. Доклад следственной группы. И снова Эркуль Пуаро стоял на утёсе, глядя вниз на бьющиеся о скалы морские волны. Здесь были найдены тела мужа и жены, а за три недели до этого здесь женщина очнулась от о сна и, упав вниз, разбилась насмерть. Почему это произошло? Спрашивал суперинтендант Гароуэй, почему, что привело к этому? Сначала несчастный случай, а через три недели двойное самоубийство. У старых грехов длинные тени. Какое-то начало привело к трагическому концу. Сегодня здесь будет свидание юноши и девушки, которые искали правду и двоих людей. которые знают правду. э р к ю л ь Пуаро отвернулся от моря и пошел назад по узкой тропинке, ведущей к дому, который когда-то назывался Оверклифф. Дом был недалеко. Пуаро увидел поставленные у стены машины, увидел очертания дома на фоне неба. Дом явно пустовал и требовал ремонта. Его следовало заново покрасить. На нем висело объявление агента по недвижимости, говорящее, что Этот превосходный дом продается. На воротах названия Оверклифф было зачеркнуто и написано новое Даунхаус. Пуаро направился навстречу двоим, идущим к нему. Это были Десмонд б ё р т о н Кокс и Селия р е в е н с к р о ф т Я получил сообщение от агента по недвижимости, сказал Десмонд, что нам нужно провести осмотр или как это называется. На случай, если мы пойдем внутрь, я взял ключи. За последние пять лет дом дважды менял владельцев, но там ведь теперь нечего осматривать. Я так не думаю, сказал Сэли. В конце концов, он принадлежал многим людям. Сначала его купила семья по фамилии Арчер, а потом, кажется, какой-то Феллоуфилд. А теперь он снова выставлен на продажу. Возможно, в нем завелось привидение. Ты в самом деле веришь п р и в и д е н и я спросил д е с м о н д Ну, на самом деле, конечно, не верю, но ведь что-то такое могло быть. То есть из-за всего случившегося такое место и все прочее. Я так не думаю, сказал Пуаро. Здесь обитали печаль и смерть, но здесь была также любовь. На дороге показалось такси. Наверное, это миссис о л и в е р сказал а с л и я Она сказала, что приедет на поезде и взяла на станции такси. Из такси вылезли две женщины. Одной была миссис Оливер, а с нею прибыла высокая, элегантно одетая дама. Пуаро знал, что она приедет, и поэтому не был удивлен. Он наблюдал за реакцией Сэлей. О, воскликнула та и бросилась к ней. Ее лицо просветлело. Зели, это Зели, это в самом деле Зели. О, как я рада! Я не знала, что вы приедете. Меня попросил мистер э р к ю л ь Пуаро. Понятно, сказала Зелли. Да, да, думаю, что я поняла. Но я, я не... Она запнулась и повернулась к красивому юноше рядом. Десмонд, это... это ты? Да, это я написал мадмуазель Маура. Зелли, если можно по-прежнему называть ее так. Вы оба можете всегда так меня называть, сказала Зелли. Я была неуверена, что хочу приехать, не знала, будет ли это разумно, и до сих пор не знаю. Но надеюсь, что это так. Я хочу знать правду, сказала Сэлия. Мы оба хотим знать. Десмонд думал, что вы можете нам что-то рассказать. Ко мне приехал месье Пуаро, сказала з э л и я и уговорил меня приехать сегодня сюда. Сэлия взяла м и с с и с о л и в е р под руку. Я хотела, чтобы и вы приехали, потому что все началось с вас, не так ли? Вы привлекли месье Пуаро и кое-что разузнали сами, верно? Мне кое-что рассказали, сказала миссис Оливер. Рассказали люди, которые я думала что-то помнят. Некоторые из них действительно помнили. Одни запомнили верно, другие нет. Это меня запутало. Но месье Пуаро говорит, что на самом деле это не важно. Нет. сказал Пуаро. Но важно отличать слухи от реального знания, потому что от человека можно узнать факты, даже если он излагает недостоверные факты или они не несут в себе объяснения, которого ты ожидаешь. С теми знаниями, которые вы получили от меня, мадам, и от людей, обозначенных вами как слоны, он еле заметно улыбнулся. Слоны! воскликнула мадам Альзеля. Так она назвала их, повторил Пуаро. Слоны умеют помнить, объяснила миссис о л и в е р С этой идеей все и началось. И люди тоже, как и слоны, могут помнить п р о и с ш е д ш е е много лет назад. Не все, конечно, но обычно что-то помнят. Таких оказалось много. Я передала все услышанное месье Пуаро, и он, он так сказать, э, если бы он был врачом, я бы, наверное, сказал, что он поставил диагноз. Я составил список, сказал сыщик, список всего, что, как мне показалось, могло указать на происшедшее много лет назад. Я п р о ч т у вам несколько пунктов, и вы, те, кого это касается, увидите, имеют ли они какое-то значение для вас. Вы можете не увидеть в них ничего важного, а может быть и наоборот. Я хочу знать, сказала Селия. Было это самоубийство или же убийство? Может быть, кто-то, кто-то третий убил обоих моих родителей, застрелил их по какой-то неизвестной нам причине, имея какой-то мотив. Я всегда задумывалась над тем, как все было на самом деле. Это трудно, но я думаю. Мы останемся здесь, сказал Пуаро. Не будем пока заходить в дом. Там жили другие люди, и сейчас в нем другая атмосфера. Возможно, мы войдем, если захотим, когда закончим доклад следственной группы. Доклад следственной группы? спросил Десмонд. Да, доклад о том, что случилось. Породвинулся к железным скамейкам, что стояли под большой магнолией у дома, и достал из принесенной с собой папки списанный лист бумаги. По вашему, как это произошло? – спросила Нуселле. Выбор ясен: самоубийство или убийство. Одно из двух, – сказала она. Должен вам сказать, что верны оба предположения, но не только эти два. По-моему, здесь имело место и убийство, и самоубийство, но я бы мог назвать это и казнью, а также трагедией. Трагедии двух людей, которые любили друг друга и умерли ради любви. Трагедия любви не всегда случается с Ромео и Джульеттой. Не обязательно муки любви испытывают только молодые, готовые умереть за нее. Нет, и не только это. Не понимаю. сказала Сэли. Пока. А пойму? Думаю, да, сказал Пуаро. Я расскажу, что, по моему, случилось, и объясню, как я пришел к этому. Первое, что меня поразило, это вещи, не нашедшие объяснения при рассмотрении их полицией. Некоторые были вполне обычными и не свидетельствовали надо думать ни о чем. Но среди вещей умершей Маргарет Рэйвенскрофт было... Четыре парика, он повторил с ударением, четыре парика и посмотрел на Зели. Она не носила парик все время, сказала та только иногда, если путешествовала или если вдруг р а с т р е п а л а с ь и нужно было быстро привести себя в порядок, или иногда надевала один подходящий для выхода куда-нибудь вечером. Да, сказал п у а р о В то время это было довольно модно. Путешествуя за границу, люди обычно брали с собой парик или два, но у миссис Рэвенскрафт было четыре. Четыре парика, как мне кажется, это многовато. И я задумался, зачем ей было нужно столько. По словам полицейских, которых я расспрашивал, у нее не было признаков облысения. Ее волосы были в полном порядке для женщины ее возраста. И все же я задумался. Потом я узнал, что у одного парика была седая прядь. Мне сказал об этом ее парикмахерша. А у одного парика были мелкие кудряшки. Вот этот парик и был на ней в день смерти. Это что-то значит? спросила Саля. На ней мог быть любой из них? Мог. Я также узнал, что, как сказала полиция экономка, почти все время в последние недели перед смертью Маргарет р е в е н с Крофт носила именно этот парик. Похоже, это был ее любимый. Не вижу. Также я вспомнил поговорку, которую произнес инспектор Горовой. Тот же человек, но в другой шляпе. Это заставило меня бешено думать. Не вижу, повторила Селия. в о п о р у продолжал. Также было свидетельство собаки. Собаки? Что сделала собака? Собака укусила ее. Про собаку говорили, что она была очень привязана к своей хозяйке, но в последние недели ее жизни не раз набрасывалась на хозяйку и довольно серьезно кусала ее. Десмонд уставился на него. Вы хотите сказать, собака знала, что она собирается покончить с собой? Нет, все гораздо проще. Я не. Нет, она знала то, чего, похоже, больше никто не знал. Продолжал Пуаро. Она знала, что это не ее хозяйка. Она была похожа на хозяйку, подслеповата и тугая н а у х о э к о н о м к а видела женщину, одетую как Молли р е в е н с к р о ф т и в самом узнаваемом ее парике с мелкими кудряшками по всей голове. э к о н о м к а сказала только, что в последние несколько недель жизни у хозяйки изменились манеры. Гарой говорил тот же человек, но в другой шляпе. И тогда мне в голову пришла мысль убеждения. Тот же парик, но на другой женщине. Пес знал, ему подсказал его нос, что это другая женщина, не та, которую он любил, а та, которую не любил и боялся. И предположив, что это была не Молли Ревенс Крофт, я подумал, кто же это мог быть? Может быть д о л л и ее сестра, близнец? Но это невозможно, сказала Селия. Нет, это не было невозможно. В конце концов, вспомните, что они были близнецы. Теперь я должен приступить к той информации, которую в моё распоряжение предоставила миссис о л и в е р Что люди рассказывали или внушали ей? Что ей сказали про леди р е й в е н с к р о ф т Якобы та незадолго до того была в больнице или частной клинике, и что она, возможно, знала, что у нее рак или думала так. Однако медицинское свидетельствование этого не обнаружило. Она могла по-прежнему так думать, но дело было не в этом. Потом я понемногу узнал раннюю историю двух сестер, которые были очень привязаны друг к другу, как это бывает у близнецов, которые все делают одинаково, одеваются одинаково. И с ними случается одно и то же. Они заболевают в одно и то же время, женятся и выходят замуж примерно в одно и то же время. И вот наступает момент, когда они больше не хотят делать все одинаково, а желают быть разными, разными насколько это возможно. И между ними даже возникает определенная неприязнь. Более того, для этого в прошлом была причина. Алистер р е в е н с к р о ф т в молодости влюбился в Доротею Престонгрей, старшую из близнецов, но потом его чувства перенеслись на другую сестру Маргарет, на которой он и женился. Несомненно, это вызвало ревность, которая привела к отчужденности между сестрами. Маргарет продолжала нежно любить Доротею, но та больше не была привязана к сестре. Мне показалось, что это много е объясняет. Доротея была трагической фигурой не по своей вине, а по случайности генов рождения унаследованных черт она была психически неуравновешена. В довольно раннем возрасте по какой-то не выясненной причине у нее возникла неприязнь к детям. Есть все основания полагать, что какой-то ребенок умер в результате ее действий. Этому не было достаточных свидетельств, но их хватило, чтобы доктор посоветовал ей пройти курс лечения, и несколько лет она лечилась в психиатрической клинике. Когда доктора решили, что Доротея излечилась, она вернулась к нормальной жизни. Часто приезжала к сестре и жила у нее, и когда та с мужем уехали в Малайю, присоединилась к ним. И там снова произошел несчастный случай с соседским ребенком, и снова не было явных доказательств, и снова были подозрения, что к этому причастна Доротея. Генерал Рейвенскрофт отправил ее в Англию, и она снова попала в психиатрическую клинику. И снова якобы излечилась, и снова ее выписали и сказали, что она может вернуться к нормальной жизни. На этот раз Маргарет надеялась, что всем будет хорошо. И думала, что сестра может жить у них, чтобы они могли внимательно наблюдать, не появятся ли признаки психического заболевания. Не думаю, что генерал р е в и н с к р о ф т одобрил это. Думаю, он был убежден, что подобно тому, как кто-то рождается с деформированными конечностями или каким-то уродством, у нее в некотором роде деформирован мозг. который может время от времени проясняться и что за ней нужно постоянное наблюдение, чтобы уберечь ее от самой себя, дабы не допустить какой-нибудь трагедии. То есть вы имеете в виду, что это она застрелила обоих р е в е н с к р о ф т о в спросил Десмонд. Нет, – Нет, ответил п о а р о Я так не думаю. Я думаю, что Доротея убила свою сестру Маргарет. Они вместе шли по краю скалы, и Доротея столкнула Маргарет вниз. с п я щ а я ненависть и обида на сестру, которая хотя и любила ее, но была нормальной и з д о р о в а оказались сильнее ее. Ненависть, ревность, стремление убивать вышли на поверхность и возобладали над ней. Думаю, лишь один человек был там в это время и знал, что случилось. Думаю, это были вы. Мадмуазель Зели. Да, признала з е л и м у р а Я знала, я была там в это время. р е в е н с Крофты тревожились за нее. Они начали тревожиться, когда увидели ее попытку поранить их маленького сына Эдварда. Того они отослали обратно в интернат, а Сели отправилась в мой пансион. Убедившись, что Сели устроена, я вернулась сюда. Когда в доме никого не осталось, кроме меня, генерал р е й в е н с к р о ф т Доротея и Маргарет успокоились, а потом вдруг случилось это: две сестры ушли вместе, а вернулась одна д о л л я Она была в с т р а н н о м возбужденном состоянии, пришла и села за чайный столик. И тогда генерал р е й в е н с к р о ф т заметил, что у нее рука в крови. Он спросил, не упала ли она, а она сказала. О нет, это ничего, пустяки. Я поцарапалась о розовый куст. Но в дюнах не было розовых кустов. Это было совершенно глупое объяснение, и мы встревожились. Если бы она сказала про куст утесника, мы бы еще приняли ее объяснение. А тут генерал р е й в е н с к р о ф т вышел, и я пошла за ним. Он все повторял на ходу: что-то случилось с Маргарет, я уверен, что-то случилось с Молли. Мы нашли ее на выступе скалы. Она разбилась о камни. Она была еще жива, но потеряла много крови. Сначала мы не знали, что делать. Мы не смели шевелить ее. Нужно было позвать доктора. Мы сразу это поняли. Но прежде чем успели что-то сделать, она прижалась к мужу и сказала еле дыша: "Да, это д о л л и Она не соображала, что делает." Не знала, вы не должны заставлять ее страдать за это. Она никогда не понимала, что делает и почему. Она не может с этим справиться, никогда не могла. Ты должен пообещать мне, Алистер. Кажется, я умираю. Нет, нет, мы не успеем позвать доктора, и он все равно ничего не сможет. Я долго пролежала здесь, истекая кровью, и скоро умру, я знаю. Но обещай мне, обещай мне. Что спасешь ее? Обещай, что не вызовешь полицию, чтобы арестовать ее. Обещай, что ее не будут судить за то, что она убила меня, не посадят в тюрьму как преступницу. Спрячь меня где-нибудь, чтобы мое тело не нашли. Пожалуйста, пожалуйста, это моя последняя просьба к тебе, кого я любила сильнее всего на свете. Если бы я могла жить для тебя, я бы осталась жить, но я не могу. Я чувствую, я немножко отползла, но это все, что я смогла. Обещай мне, и ты, Зэли, ты тоже меня любишь, и ты любила детей так, что должна спасти Долли. Вы должны спасти несчастную Долли, пожалуйста, пожалуйста, ради всей любви между нами Долли должна спастись. И что потом, спросил Пуаро? Что вы сделали? Мне кажется, что вы должны были... Да. она умерла, умерла минут через десять после тех слов и я помогла ему, помогла спрятать ее тело чуть подальше от скалы. Мы отнесли ее туда, где были камни и спрятали ее тело, как могли. Туда не было тропинки и никакого прохода, пришлось карабкаться. Мы положили ее туда, а Алистер все повторял опять и опять. Я обещал ей, я должен сдержать свое слово, не знаю, как это сделать. Как кто-то может ее спасти? Но, в общем, мы сделали это. д о л л и была дома. Она была перепугана, отчаянно перепугана, но в то же время ее лицо выражало какое-то жуткое удовлетворение. Она сказала: "Я всегда знала много лет, что Молли на самом деле злая. Она отняла у меня тебя, Алистер." Ты принадлежал мне, но она отобрала тебя у меня и заставила жениться на себе. Я всегда это знала, а теперь я боюсь, что они со мной сделают, что скажут. Я не выдержу, если меня снова запрут. Я не выдержу, не выдержу. Я сойду с ума. Вы не дадите меня запереть. Они заберут меня и скажут, что я виновна в убийстве, а я не убийца. Я просто должна была это сделать. Иногда я должна что-то делать. Я хотела увидеть кровь. Однако я не могла видеть, как м о л л и умирает. Я убежала, но я знала, что она умрет. Я только надеялась, что вы ее не найдете. Она упала со скалы. Люди скажут, что это был несчастный случай. Какая ужасная история, сказал Десмонд. Да, согласилась Селия. Ужасная. Но лучше ее знать, верно? Я не могу даже пожалеть ее. То есть мою мать. Я знаю, что она была мила, знаю, что в ней не было ни капельки зла. Она была насквозь доброй, и я знаю, могу понять, почему мой отец не захотел жениться на д о л л е Он захотел жениться на моей матери, потому что любил ее, а про д о л л е к тому времени узнал, что с ней что-то не так, что в ней есть что-то плохое и извращенное. Но как? Как вы все это сделали? Мы очень много лгали. сказала Зэли. Мы надеялись, что тело не найдут, чтобы позднее ночью перенести его туда, где это могло бы выглядеть, как будто она упала со скалы в море. Но потом придумали историю прохождения во сне. Все оказалось довольно просто. Алистер сказал: "Да, это страшно, но я обещал, я поклялся Молли, когда она умирала". Я поклялся, что сделаю так, как она просит. Есть способ, возможность спасти д о л л и если она выполнит свою часть договора. Не знаю, в состоянии ли она это сделать. Сделать что? спросил я. И Алистер сказал: притвориться м о л л и и сказать, что Доротея ходила во сне, и это Доротея упала со скалы. Мы справились. Взяли д о л л и в один к т т е д ж Мы знали, что он пустует. И я оставалась с ней несколько дней. Алистер сказал, что Молли попала в больницу потрясенная смертью сестры, когда та во сне упала ночью со скалы. Потом он привел Долли обратно, как Молли, в ее наряде, в ее парике. Я достала лишние парики с кудряшками, которые действительно преображали ее. Старая добрая экономка Джан е т плохо видела. Долли и Молли и так были очень похожи, вы знаете. И голоса у них были похожи. Все легко признали, что это Молли, а что ведет она себя иногда несколько необычно, так это потому, что еще не совсем оправилась от потрясения. Все казалось довольно естественным. Это была ужасная часть. Но как она смогла выдержать? – спросила Селия. Это должно быть страшно трудно. Нет, ей это было не трудно. Она добилась того, чего. хотела чего всегда хотела получила а л и е с т е р а но а л и с т е р как он мог вынести это он рассказал мне как и почему в день когда отправлял меня обратно в Швейцарию он сказал мне что я должна делать и что он собирается сделать он сказал мне остается одно я обещал Молли что не выдам долли полиции Что никто не узнает, что она убийца, что дети не узнают, что их тетя убийца. Никто не должен знать, что д о л л и совершила убийство. Она ходила во сне и упала со скалы — печальный несчастный случай. И ее похоронят здесь, в церкви, под собственным именем. Как вы сможете сделать это? спросил я. Не в силах это вынести, он ответил. Я расскажу, что собираюсь сделать. Вам придется узнать это. видите ли, жизнь Долли должна быть прекращена. Оказавшись рядом с детьми, она может погубить еще не одну жизнь. Бедняжка, она не годится для этого мира. Но вы должны понять, з э л л и что за то, что я собираюсь сделать, я должен заплатить своей жизнью. Я проживу здесь тихо несколько недель с Долли, играющей роль моей жены, а потом случится еще одна трагедия. Я не поняла, что он имел в виду и спросила: еще один несчастный случай, снова хождение во сне? И он ответил: нет. Все узнают, что я и м о л л и совершили самоубийство, и думаю, причину его никто никогда не узнает. Подумают, это из-за того, что она была убеждена, будто у нее рак, или что я так думал. Будут предполагать не весть что, но вы должны мне помочь, Зелли. Вы единственная, кто действительно любит меня, молли и детей. Если д о л л и суждено умереть, то я единственный, кто должен совершить это. Она не будет мучиться и не испугается. Я застрелю ее, а потом себя. Ее отпечатки пальцев останутся на револьвере, потому что она недавно брала его и м о и тоже. Справедливость свершится, а я буду палачом. Я лишь хочу, чтобы вы знали, что я любил и до сих пор люблю их обеих. Моль, больше жизни, а дольли потому, что мне жаль ее, что она родилась такой. Всегда помните это, сказал он. Зэли встала и подошла к Селли. Теперь ты знаешь правду. Я обещала твоему отцу, что ты не узнаешь правду и не нарушила свое слово. Я не собиралась открыть это тебе. или кому бы то ни было, но месье Пуарод а л мне почувствовать это по-другому. Однако это такая ужасная история. Я понимаю, что вы чувствовали, сказала с е л и я Возможно, вы были по-своему правы, но я, я рада узнать правду, потому что теперь с меня как будто свалилась огромная тяжесть, потому что теперь мы оба знаем правду, сказал Десмонд, и никогда не пожалеем. что знаем, это была действительно трагедия, как сказал здесь месье Пуаро, это была действительно трагедия двух людей, которые любили друг друга. Но они не убили друг друга из-за любви. о д н у убили, а другой казнил убийцу из гуманности, чтобы не пострадали другие дети. Если он и был неправ, его можно простить. Она всегда была страшной женщиной, сказала Сэлия. Даже ребенком я боялась ее, не зная почему. Но теперь знаю. Думаю, мой отец был храбрый человек. Чтобы сделать то, что он сделал, нужно мужество. Он сделал то, о чем просила его моя мать, испуская последний вздох. Он спас ее сестру, которую, наверное, всегда нежно любил. Мне хочется думать. О, это звучит глупо. Она взглянула на э р к ю л я п у а р о Может быть, вы так не подумаете. Полагаю, вы католик, но вот что написано у них на надгробном камне: "Смерть их не разлучила". Это не означает, что они умерли вместе. Я думаю, что просто они теперь вместе. Думаю, потом они встретились. Два человека, которые очень любили друг друга, и моя тетя, о которой я попытаюсь думать лучше, чем раньше. Моей бедной тете не пришлось страдать за то, от чего она не смогла себя удержать. Да, сказала Сэлля, вдруг сменив тон на свой обыденный. Она не была приятным человеком. Нельзя заставить себя любить человека, который вам неприятен. Возможно, она могла бы быть другой, если попыталась, а возможно, не могла. а если так, ее надо считать тяжело больным человеком, как, например, если бы у нее была чума, и она жила бы в деревне, и односельчане не могли бы позволить ей выйти, не могли бы кормить ее, и она не могла бы общаться с другими, потому что погубила бы всю деревню. И тут нечто вроде этого, но я попытаюсь пожалеть ее, а моей м а т е р и отец я больше не беспокоюсь о них. Они так любили друг друга и бедную несчастную д о л л и Думаю, Селия, сказал Десмонд, нам нужно пожениться как можно скорее. Я могу тебе кое-что рассказать. Моя мать и слышать не хочет ничего подобного. Она мне не настоящая мать, и она не тот человек, кому я могу доверить такого рода секреты. На счет вашей приемной матери, Десмонд, сказал Пуаро. У меня есть основание полагать, что она стремилась помешать вам цели и хотела внушить вам мысль, что ваша избранница могла унаследовать от своих родителей ужасные наклонности. Но знаете вы или, может быть, не знаете, а я не вижу причин, почему бы не сказать вам это. Вы получите наследство от своей настоящей матери, которая умерла не так давно и оставила вам свои деньги. Так что, когда вам исполнится двадцать пять лет, вы получите изрядную сумму. Если я ж е н ю с ь на Селли, конечно, нам понадобятся деньги, чтобы жить, сказал Десмонд. Я вполне это понимаю. Я знаю, что моя приемная мать очень неравнодушна к деньгам, и даже сейчас я часто о д а л ж и в а ю ей. На днях она предложила мне поговорить с юристом, поскольку по ее словам... Это очень опасно в двадцать один год не иметь написанного завещания. Наверное, она думала получить эти деньги. Я собирался завещать все свои деньги ей, но, конечно, теперь, когда мы с Селей поженимся, я завещаю их Селей. И мне не понравилось, как моя мать пыталась настроить меня против нее. Думаю, ваши подозрения совершенно справедливы, сказал Пуаро. Готов предположить, что она говорила с е б е будто имела только добрые намерения, что нужно знать происхождение Сэли, если в этом есть опасность. Но ладно, сказал Десмонд, я знаю, что я не очень добр. В конце концов она усыновила и воспитала меня и все такое. И, пожалуй, если у меня будет достаточно денег, некоторую часть из них я и отдам. Мы с с е л и возьмем остальные. И будем с ч а с т л и в ы вместе. В конце концов, некоторые вещи будут иногда вызывать у нас грусть, но мы больше не станем беспокоиться. Верно, Селия? Да, больше не станем. Думаю, они были великолепные люди, м о и мать и отец. Мать всю жизнь заботилась о своей сестре, но, думаю, это было безнадежно. Нельзя заставить человека быть не таким, какой он есть. Ах, детки, сказала Зэли, простите, что я так вас называю, потому что вы уже не детки, вы взрослые мужчины и женщина, я это знаю. Я так рада, что снова с вами увиделась и что не причинила вам никакого вреда своим поступкам. Вы не причинили нам никакого вреда, и мы рады вас видеть, дорогая Зэли. Сэли подошла и обняла ее. Я всегда вас. Очень любила. Я тоже очень любил вас, сказал Десмонд. Когда жил рядом, вы знали такие забавные игры. Он и Сэлия повернулись. Спасибо, миссис о л и в е р Вы были очень добры, сказал молодой человек, и проделали огромную работу. Спасибо и вам, м и с ь е Пуаро. Да, спасибо. Вслед за ним сказала Сэлия. Я очень благодарна. Они пошли прочь. И остальные посмотрели им вслед. Ну, сказала Зэли, и мне тоже пора. А вы, спросила она п а р у вы рассказали кому-нибудь об этом? И есть один человек, которому я мог бы рассказать правду по секрету. Один полицейский на пенсии. Он больше не служит, совершенно удалился от дел. Думаю, он не сочтет своим долгом вмешаться в то, что время уже стерло. Если бы он еще служил, было бы другое дело. Это ужасная история, сказала миссис о л л и в е р просто ужасная. И все, с кем я говорила, да, теперь я вижу, они помнили кое-что, кое-что, помогшее нам понять, что же случилось. На самом деле, хотя было трудно сложить все вместе, но не для месье Пуаро, который всегда складывает воедино самые необычные вещи, вроде париков и близнецов. Пуаро подошел к Зеле, которая любовалась видом. Вы не сердитесь на меня, что я приехал к вам и убедил сделать то, что вы сделали? Нет, я рада. Вы были правы. Они Очаровательны эти двое, и думаю, очень подходят друг другу. Они будут счастливы. Мы стоим там, где когда-то жили двое влюблённых и где умерли двое влюблённых, и я не обвиняю его за то, что он сделал. Возможно, это было неправильно, наверное, неправильно, но я не могу его обвинить. Думаю, это был мужественный поступок, даже если он был ошибочен. Вы ведь тоже? Его любили? – спросил э р к ю л ь Пуаро. Да, всегда. Как только пришла в дом, я любила его всем сердцем. Не думаю, что он знал об этом. Между нами никогда ничего не было. Он доверял мне и был добр ко мне, а я любила их обоих – его и Маргарет. Я бы хотела кое-что спросить у вас. Ведь он любил д о л л и так же, как м о л л и до самого конца. Он любил их обеих и потому хотел спасти д о л л и потому же, почему и м о л л и хотела этого от него. Кого из сестер он любил сильнее, не знаю, и, наверное, никогда не узнаю. Пуаро посмотрел на нее, потом отвернулся и присоединился к миссис о л л и в е р Мы поедем обратно в Лондон. Нам нужно вернуться к обыденной жизни, забыв о трагедиях и любовных романах. Слоны умеют помнить, сказала миссис Оливер. Но мы не слоны, а люди, слава богу, умеют забывать.